Виктор Маключенко. Граней. Система иерархии. Книга вторая. Часть первая. Петля. У Рабороса первая. Сволочь, ты. Подытожила моя спутница нервно, роясь в своей сумочке. Сколько времени я на тебя потратила и все впустую. Хоть раз, но хоть раз в жизни ты мог сделать так, как я тебя просила. Забавно. Почему ты повторяешь эту фразу всякий раз, когда хочешь, чтобы все было по-твоему? Здеваешься? Она бросила на меня мстительный взгляд и щелкнула зажигалкой. Нет, ответил Эв устало, глядя на несущееся ленту шоссе, и пытаясь в честной надежде уйти от бесконечного спора, просто пытаюсь тебя понять, и как всегда безуспешно. Разве может мир вращаться вокруг твоих интересов? «А почему нет?» Она раздраженно пожала плечами, стряхивая пепел под ноги. «Если ты не возьмешь от жизни, что хочешь сам, жизнь отберет это сама. И пока ты наивно будешь уверять окружающих в своих самаритянских убеждениях, мыли сильные наглые просто оттолкнуть тебя в сторону и пройдут к цели. В лучшем случае по твоей спине. Цель у каждого своя под стать интересом». И оттого, что урву кусок пожирнее и послаще, разве стану я жить лучше? А обо мне ты подумал, пацифист, недоделанный? Сколько мы можем жить в этой жуткой дыре, прозябать в этом безвылазном болоте? Живят случая к случаю. Сколько можем копить деньги, пытаясь купить хоть что-то стоящее? Ну, сколько можно об одном и том же, а? Еще не надоело? Начал таки вскипать я. Если тебе все это... так не нравится, то никто не обязывает жить, как тебе не хочется. В конце концов, ты тоже можешь найти себе работу. Она пораженно захлопала глазами и покраснела от негодования. «Да ты!» Точка воздействия определена. Закрепить векторные координаты ветвления. Координаты введены. Разворачивание вероятностных линий начато. Второе. Поразительно... Каким синим и бездонно глубоким может быть небо? Мы так мало смотрим вверх. Мы вообще предпочитаем не замечать его бесконечность, считая за лучшее прижимать тугие холки к сытой и незамысловатой кормушке земного мира, утробно рыча, отстаивая свою территорию и добытый лакомый кусок, с ненавистью и страхом сверля окружающий мир налитыми кровью глазами. Господи. Как же все это надоело, да тосно ты, да ума помрачение надоело жить этой тоскливой серой жизнью, огрызаясь на все стороны, точно такие же двулапых зверей городов, называющих себя людьми и пытающихся сохранить себе хоть каплю человечности. Но человек начинает умирать странным двуногим зверем уже тогда, когда ты берешь суковатый неуклюжий сук. Такими же неуклюжими и соскоковатыми пальцами обезьяньего прародителя, и вместо того, чтобы сделать из него орудие труда, опускаешь его на мощный и мохнатый загревок соседа по двуногой стае. Объянянный своей победой зверь обводит торжествующим взглядом притихшую от внезапного открытия нового пути решения социальных проблем стаю и выбирает себе лучшее место у костра. Продрогшему от тропического ливня зверя в обезьянной шкуре тепло и уютно. И больше ничто его не тревожит и не заботит. Убийство человека в самом себе сущий пустяк на пути эволюции. Моисей был неправ, сделав библейским прародителем убийство Каина, до рождения которого оставались миллионы и миллионы лет. Первый раз оно случилось здесь. Именно вот так просто и будничность с тех пор продолжается во все времена. Идея, на ждя осознав своим скудным полуживотным сознанием прелюдакательность убийства как такового, обезьяня стает так и не смогла от него отказаться. И какая разница, колючая ли дубинка в лапах лохматого обезьяниного предка или кнопка стратегического управления ядерными ракетами подколенными пальцами облыщенного золота и вывертава до синевы его далекого, но не менее дикого в своей сущности потомка костер. Пещере наполненной обезьянами, едкий запах дыма. Что за бред? Я мучительно медленно поворачиваю голову и пираясь глазами в пламя обхватившую машину. Странное, застывшее, словно на фотографии пламя охватило груду изскореженного железа бывшего некогда машиной. Пытаясь подняться, но тело, словно чужое, не двигается. Я могу только смотреть, как у странным замершем пламени сгорает человек. скрипя зубами пытаюсь разорвать незримые путы, но ни мой крик не может сорваться с губ только не это что угодно но только не это никто не должен умирать так как вообще вышло что меня утратившего на огромной скорости управления выбросило наружу а моя спутница осталась внутри и почему я не чувствую тела и почему замерло все вокруг Потому что это кому-то надо. Прошело целое невесомое мысль. Время ноль. Точка оптимального воздействия. Кто ты? Вытолкнула на встречу отчаянную мысль, не отводя глаз от обхваченной пламенем машины. Более важно, кто ты? И я это я. Объясните, наконец, что происходит? Почему все остановилось? Время ноль. Точка оптимального воздействия. Вновь повторилась мысль. В зоне нулевого времени останавливаются все процессы. Если остановилось время, тогда почему я все осознаю? Человек не только биологическая оболочка тела. Это сознание, которое может встать над временем, над потоком времени. Не каждый способен к такому осознанию. Миряды жизни прерываются ежечасно, ежесекундно. Все они проходят через точку нулевого времени. Спасите ее! Ты сам можешь ее спасти, тем более, что сейчас ей ничто не угрожает. Время ноль. Что мне надо сделать, понять, что привело к тому, что твоя жизнь стала подобна неуправляемой машине на шоссе жизни? Такие катастрофы случаются ежесекундно. В земном мире, думаешь, это разбилась твоя машина, это летит под откос твоя жизнь. Я понимаю, я пойму, но только спасите ее, я сделаю все, что потребуется, сделаю все, только скажите, только спасите. Способность перепереходять сохранять осознание происходящего встречается крайне редко. Точку нулевого времени проходит каждый, кто воплощен в физической плоскости Вселенной. Но осознают это, оставляя в памяти, лишь очень и очень немногие. Это скорее психическая аномалия из всеобщего правила, но потому она особенно ценна. Что вы хотите? Ввиду того... Что у тебя неожиданно проявилась данная аномалия? Мы не можем допустить, чтобы твое эволютивное развитие на этом и прекратилось. Ты будешь развиваться далее так, как это потребуется для твоей личности. Что же касаемо тут шелестящая сухая лишенная всякой эмоциональной окраской мысль незримого собеседника внезапно прервалась, и в эфир вторгся возмущенный голос: Клим, почему на твоем канале безобразничают черти? Да откуда я знаю, почему? У нас и так деланье в проворот. Каждый миг что-то и с кем-то случается, кто-то разбивается, кто-то стреляется, убивается. Террористов опять же развелось на каждом углу. И как тут совсем управляться? Тем более нижним толи легче. Прямо под землей расположились. Что им? Модуль выдвинул, земной мир, мозги промывать. Перекроти при считать. Выходим в зону проявления. Третье. Пространство передо мной дернулось легкой рябью, и из него шагнули два человека. Я пораженно рассматривал незнакомцев, а те в свою очередь рассматривали меня. Вы кто? Клим, мы похожи на мисс Вселенная? Нет, не похожи. Тони ему ответил. Клим, рассматривая место аварии. Но раз не похожи, то мы это мы. Ага. Только их смог выдавить я рассматривать темносинюю униформу, связью непонятных символов. Так, вытащил девицу из машины. Видишь, человек нервничает весь, думает до глюков дошло. Правда ведь? Но нерешительно протянул я.、Н、Не знаю. Клим подошел к машине, пламя под его взглядом внезапно пало и исчезло. Разбитая вдребезги машина, смятая в лепешку, начала неохотно распрямляться, как сплющенный пластиковый стаканчик. Распахнул дверь, он вытащил наружу упавшую в глубокий трансспутницу и подвел ее ко мне. Тем временем второй наклонился, легким скользящим движением прикоснулся к вискам, и ужасное цепенение, сковывавшее меня, все это время ушло. Я попытался подняться, но ноги дрожали и прогибались. «Ничего», – сочувственно произнес второй, помогая мне подняться. «После воздействия минусового модуля и не такое бывает. А ты молодец, сумел продержаться до нашего прихода». «А кто это был?» Тот、э, второй голос. «Обычный минусовый зонд из антимира. Но из преисподней, если так понятнее». «А что она есть?» «А мы вот с ним». Он кивнул в сторону Клима. «Есть?» «И вообще все, что происходит сейчас, разве это укладывается в обычную картину твоего мировоззрения?»、э, «Не укладывается. И вообще мало что понимаю. Сначала какие-то обезьяны мерещатся, затем...» Шипящий голос. Затем вывод. Да. Теперь понятно, зачем тебе темные мозги пытались прописочить. Вот так вот запросто проскочить в анатомический уровень памяти. Конечно, я понимаю. Авария, стресс, спонтанное открытие чей-к банков памяти. Но все такой релл, а? Подмигнул мне дружеский Клим, бережно поддерживаемый недвижимой Спутницу за плечи. Клим, ты не проси. У нас и так забот. Уоллен Рот. Но почему нет, Барей? Наконец назвало своего второго спутника по имени, обратился к нему Клим. Нам что делать нечего? И каждого, сознательно прожившего развилку вероятностей, зачислять в сотрудники. Сейчас у них начало третьей эры, и такие вот ситуации встречаются теперь сплошь и рядом. Сихополе планеты трещит по швам, темные туда-сюда шастают. Да и экологические проблемы в кучу с социальными основательно подорвали плотность временных перегородок между измерениями. У всякого, мало-мальски способного узреть, психику уносит при малейшем напряжении. Вот они и втимизируются, включаются сами, спонтанно. Да, все так. Но каков уровень сопротивляемости? Ушастик его и так и всяк уламывал, а он ни в какую. Ну, так уж и ни в какую. Насмешливо посмотрел на меня Борей. Еще немного и он бы сломался на своем человеколюбии.、И、ради того, чтобы спасти эту особу, пошел бы на все и душу бы продал, не задумываясь. А что такое ушастик? Это зонд, что высынул свои уши из антимира в ваше пространство и безобразит. Ушастик, одним словом, любезно пояснил мне Борей. Сначала обездвижит, двинет. низковибрационным полем, в котором не двинуться, не крикнуть, скует по всем швам. Ну, а потом начинает человека уламывать. А зачем? Ты книжек, что ли, не читаешь и фильмов не смотришь? Поморщился Борей, досадливо скосил глаза на свой браслет. За душами они охотятся, понимаешь? Не понимаю. Отрезал я, не отводя глаз блестящий, будто только едва сошедший с конвейера машины. Ну, вот Ты меня еще спрашиваешь, почему бросил сокрушенно брать своего напарнику? Но、ну、куда их, вот таких вот туполомных брать? Нет, я не про душу. Поспешил реабилитироваться я про машину. Как такое возможно? Только что круда металлолома вот снова как новенькая. Не понимаю. Да что тут понимать? «Обычное хроносмещение», – снизал плечами Клим, насмешливо посматривая на запнувшегося на полусловие Боррея. «Отматываешь время назад и все». «Вот и отмотал до точки сборки». «Вы посмотрите на этого умника. Я ему продушу, а он мне про машину. Каков нахал, а?» – подытожил с наигранным возмущением Боррей. «Ну, если более серьезно, то все именно так и обстоит. Им позарез нужны человеческие души». Это для них единственный способ проскользнуть ваш мир. Каждого ловят на своем. Кому богатство наобещают, кому славу и власть, кому бессмертию. Да, каждый ломается на том, где у него слабина и на что он падок. И что? Они все это исполняют? Исполняют, как же? Но только все равно человек остается в итоге обманут. Эээ, как... Это. Он же вроде получает, просимая богатство там или власть. А кто сказал, что это получает именно он? А кто же тогда? Хорошо. Пройгнорировал мои вопросы, вторично посматривая на браслет, кивнул Барей. Будет ему шанс. Начали. Сдвиг. Сволочь, ты. Подытожила моя спутница нервно роясь в своей сумочке. Сколько времени и Яна тебя потратила и все впустую. Хоть раз.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 Я пытаюсь честной надежде уйти от бесконечного спора, просто пытаюсь тебя понять и, как всегда, безуспешно. Разве может мир ввертеться вокруг твоих интересов? А почему нет? Она раздраженно пожала плечами, встряхивая пепел под ноги. Если ты не возьмешь от жизни что хочешь сам, жизнь отберет это сама. Руки внезапно стали мокрыми, из сердца начало колотиться, как бешеное. Это уже было. «Я уже слышал эти слова. И дело не в том, что она мне повторяла это тысячи раз. Тут что-то другое. Все это уже было. Я видел все это. А дальше... Дальше...» «Ты хоть слушаешь меня?» Раздраженно фыркнула моя спутница. «Да, извини. Конечно же, слушаю». «Слушает он. Да ты вообще хоть слышал то, что я сейчас говорила?» «Я опять про баб своих думал». «Господи, ну сколько раз можно тебе повторять? Кроме тебя у меня никого нет, ну нету, понимаешь?» «Да ты вообще меня за идиотку держишь! Да ты...» «Пятое. Мы всю жизнь чего-то ждем. В детстве мы мечтаем быстрее вырасти и стать взрослыми и большими, когда все будет можно. Но со временем эти мечты тускнеют, становятся более приземленными, но точнее выраженными. Нам мало быть просто взрослыми, Желательно что-то еще и иметь. Сначала велосипед, точь-в-точь точь, как у соседского мальчишки, собаку, потом еще что-то еще и еще и тогда бесконечности. Мы никогда не останавливаемся в погоне за своими желаниями и потому остаемся несчастными. Мы ищем счастье где-то там далеко, тянемся к нему изо всех сил рвя жилы, идя порой по принципам и головам других точно таких же обездоленных всю нашу жизнь. Это гонка за иллюзиями, которым не суждено сбыться. Потому даже достигнув мнимого счастья, мы видим, что это совсем не оно. А настоящее там далеко-далеко, и до него еще идти-идти. Холодны звезды. Они всегда смеются, они мерцают манящими огоньками, оставаясь на бесконечности в вытянутой ладони. Угрюмый Петикантроп последний раз взглянул на звезды, тяжело вздохнул и вновь заковылял в сумрак пещеры. Когда-нибудь, неважно когда, но когда-нибудь, он достигнет звезд ладонью. Тело невыносимо ныло и ссаднило. Перед глазами плыла стылая красная пелена. На каждом шагу, проскальзываясь в прелой листве, поднялся и кое-как заковылял к разбитой машине. Она... Домило, словно подбитый мессер Шмидт на последнем издохании, страстным объятием ухватив дерево моей спутница, как ни в чем не бывало сидела рядом на бревне, закинула ногу на ногу и курила, насмешливо смотря на мои попытки встать. Мы же из-за тебя чуть не разбились. Ты что, совсем отбола умела? Другого времени не нашла, чтобы у меня вцепиться. Допустим, не нашла. Дальше то что? Было бы в мире хотя днем неудачником меньше. Ты понимаешь, о чем сейчас говоришь? Абсолютно. И поверь, не было бы совсем не жаль. Кому нужна такое ничтожество, как ты? Я стоял перед ней, переименованный на геннальную как наш школьный шишкольник. Она продолжала сверлить меня насмешливым взглядом. На что ты можешь? Только плакаться о том, как несправедливостроен мир, а там, что нас все еще впереди и, возможно, потом. Да, нет. Услышал я глухой, приглушенный голос. Мгновением позже осознал, что он принадлежит мне. Не будет у тебя никакого потом. Шестое. Моя спутница остановилась на полусловии и с ужасом ставилась на блеснувшее в руке лезвие ножа. У таких как ты не должно быть никакого потом. Продолжала ее холодным, равнодушным голосом, любуясь полоской стали, стали резко поменявшей нас местами. Такие, как ты, всю жизнь идут по трупам, не задумываясь, таптывают в грязь любого, лишь бы с самого и вылезти повыше. «Что ты задумал?» Звизгнул обидчица, мигом вскочив с бревна. «Суд?» «Рассмеялся. Это справедливое воздаяние за все то, что ты совершила». «Не надо. Я прошу тебя, не надо. Успокойся, что ты творишь». «Поздно. Иногда бывает поздно что-то менять. Я же сейчас и убью». Мелькнула в моем сознании паническая мысль: вот так вот просто и спокойно, без всяких эмоций, напрости,、ну, напрости、ну, меня дурая такой, ну хочешь, ну хочешь я перед тобой сейчас на коленях стану? Она рухнула на листу, не отводя глаз от лезвия, продолжая лихорадочно размазывать слезы. Простить? А разве бывает прощение таким как ты? Остановите меня, кто нибудь, я ведь в самом деле сейчас ее убью, такие как ты. не заслуживает прощения. Нет, нет, нет! Я подошел к своей жертве уже уплотну и присел, заглянул в огромное тужасо глаза. Страх, захлестывающий волнами дикий страх плескался из него во все стороны. Стоп! Прошепел я сквозь зубы, больно ударив кулаком. Озим, стоп! Я не имею на это права. Никто не имеет. Сколько угодно можно искать причины и оправдания кубиству, но все равно она остается только убийством и больше ничем. Это страшно, мучительно страшно осознавать, что тебя сейчас не станет, что ты навечно растворишься сейчас в пугающей темноте небытия. Ты в праве вершить суд. Тебе дано это право от рождения. Разве ты не хотел сделать мир справедливее и чище? Разве не станет он на один шаг ближе к всеобщей справедливости? Разве будет справедлив мир, в котором будут жить такие, как я? Будет ли оправдано на моё существование, если руки мои будут в крови? Мир вообще несправедлив. Даже если есть в нем свои санитар, как те, что получили право от общества убивать. Да, общество опередает их. Морщится досадливо, но все же признает. что это необходимо для всеобщего блага, для успокоения и покоя, и само наделяет их этими полномочиями. Для покоя говоришь, а что будет страшнее их покоя, покоя покинувших этот мир и не сумевших найти миров самих себе, цена их покоя будет страшной, потому что для них нельзя уже будет что-либо изменить и исправить, потому что Они не увидят тот мир, который с их уходом должен быть стать счастливее. Не будет. Никогда не будет он счастливым, если платит за свое счастье такой ценой. А какое им дело до тебя? Когда ты валялся и стынал в грязи, где был мир и его доброта и гуманность? Где был он? Когда ты так нуждался в помощи и не находил ее? Где был твой мир? Как и многое в жизни иллюзия. Произнес я, открывая глаза. «Иллюзия!» Торжествующе вскрикнула моя спутница. «Это что, по-твоему, тоже иллюзия?» На меня в упор смотрела дуло тонкого дамского пистолета, а на земле рядом валялась выпотрошенная сумочка. «Ну, свалочь, ну, проси, умоляй, давай же!» «Зачем? Если ты надумала стрелять, то это произойдет и так». «Мразь! Сейчас ты у меня за все заплатишь!» «И поверь, что я не стану лить слез, как лила их ты минуту назад, стоя на доной с ножем в руках, размазня!» Она презрительно скривила губы. «Даже на это у тебя не хватило духу!» «А вот у меня хватит! И поверь, что рука в меня не трогнет!» Раздался глухой щелчок и мир накрыла пелена. Точка воздействия, координаты определены. Седьмое. Ну и наворотили... Закрушенно покивал головой любой с нашим групповым скульптурным ансамблем «Боррей» и загняда в полымя. «Вот вечно с вами так. Едва дашь вам шанс, и тут же об этом пожалеешь». «Вы кто?» «Опять то же самое». Он мученически закатил глаза к небу. «Это когда-нибудь закончится или нет?» Да ладно, сейчас включим его в поток реального времени, и он сам вспомнит свой предыдущий виток. А то объяснять по десять раз одно и то же каждому встречному и поперечному язык отвалится. Будет у тебя хоть ангельское терпение. Клим шагнул ко мне, на ходу смахивая на зиму замерзшую в воздухе пулю и, отбирая у моей спутницы пистолет, прикоснулся к руке и мое сознание расширилось на несколько хроноскачков, открывая все то, что было в предыдущих вариантах. Это не было наблюдением со стороны. Я по многу раз переживал один и тот же вариант и всякий раз он оканчивался еще хуже предыдущего варианта. Я молча сел на траву и обхватил голову руками. Ну и что же с ними теперь делать? Мучишься с ними, мучаешься, а толку? Толк есть. Уже на двадцатом варианте он ее не убил, а вот она грохнула его раз десять. И я об этом. Ну и куда я вот такого брать? Да, есть с ним милосердие. Но она расплывчата и не знает границ, и не умеет мгновенно превращаться из безжалостности к своим слабостям. В нем есть решительность, но, к сожалению, и она заинтересуется тогда, когда это совсем не к месту. Да, он искренен, но недот не проходиимой же тупости. У него остался последний шанс, на этом его лимит исчерпался. Хорошо. Сдвиг. Россия, Миасс. Июнь 2009 года.